Глава двадцать восьмая. Год назад. Мать мальчика пришла ко мне, когда я как раз задергивала штору у койки девочки, успешно поправлявшейся от менингита. Здравствуйте, сказала я ей. Вид у нее был, словно она собиралась начать переговоры на миллион фунтов. Я насторожилась и отвела ее в служебное помещение, комнатку с диваном, где я спала во время ночных дежурств, если выпадал шанс. Ему делают химию, паллиативную, временно облегчающую болезнь. «Да, я знаю. Но вчера мы видели на обходе консультанта, Даниэла Кертиса. Да, кажется, он произнес воодушевительную речь насчет того, какой уже достигнут прогресс. И что, если сможем сдержать опухоль, то нет причин ему не жить еще годы, десятилетия». «Ну да, если удастся сдержать рост опухоли. А вы не можете это сделать? Мы делаем все, что можем. Я хочу знать конкретно, что вы предпримете. Что будете делать, чтобы она не росла?» Я замялась. «Ну, такая саркома, как у него, не слишком легко вгоняется в ремиссию. Вам следует знать, что процент выживаемости в этой категории составляет 20 из ста. Продолжительность жизни увеличивается до пяти лет». Я это высказала без обиняков и из доброты. Лучше ей узнать сразу, чтобы она могла с этим свыкнуться и радоваться тому времени, что у него еще осталось. «Двадцать не ноль», — заявила она, протянула руку, потрогала жалюзи, чуть раздвинула и выглянула в окно. Она на меня не смотрела, а надо было, чтобы, глядя на меня, она поняла, что я говорю. «Мы бы хотели, чтобы было иначе, но нет». Прогноз для мальчика оказался плохим, хуже, чем у других пациентов на такой стадии болезни. Лучше всего, если бы мама поняла сейчас это, чтобы мы могли создать ему комфортные условия. Тогда они смогли бы примириться со смертью, и мальчик бы ушел спокойно. Такого исхода я хотела для них, и это все, на что мы могли рассчитывать. Да, но в его случае есть некоторые конкретные детали, повышенная температура и общее нездоровье». И когда мы выявили болезнь, она уже сильно прогрессировала. Мне очень не хочется такого говорить, но вы должны понять, сколько времени у вас есть и как все будет происходить». Она издала какой-то ужасный животный звук, начала осознавать правду. «Так химия может не помочь?» Я кивнула. Она на секунду задумалась. «Кажется, так легко остановить рост опухоли». «Нет, это не так просто, — сказала я, — и очень жаль, что непросто». После консультанта он воодушевился, но я знаю, что он хочет спросить у вас. О своем прогнозе? Да. Я стала вертеть в руках стетоскоп. К нему была пристегнута обезьянка. Маленьким детям на осмотре это нравилось. Окей. С удовольствием с ним об этом поговорю. Посмотрю его аккаунты в сети еще раз, решила я. Проверю его настрой. Социальная сеть, окно в чужую душу. Я посмотрела сквозь жалюзи. Мальчик сидел в кресле для химии. Его мать глянула на меня. У нее была завивка в стиле 80-х, и глаза густо подведены карандашом. Она помолчала, а потом спросила, кому будет лучше. Интонация женщины, которая много лет говорила за своего ребенка, и он оставался ребенком в глазах закона и медика юридического мира. Мальчик был несовершеннолетним. «После чего именно?» «После того, что вы ему скажете». Я посмотрела ей в глаза, в ее прищуре была угроза. «Мне вообще-то нужно ваше согласие, чтобы обсуждать с ним что-либо подобное. Я обдумывала происходящее снова и снова. Должен он сам получить эти известия или нет, зависело от многого. Возраста, зрелости, желания знать или нет, и хочет ли его мать, чтобы он знал. Но пока ему нет восемнадцати, решение зависит от нее». «Я не хочу, чтобы он знал, сколько ему осталось. Это для него плохо», — сказала она. «И все же вам надо еще раз об этом подумать», — ответила я после паузы. «Мне не хотелось бы если он меня спросит. Он же может спросить еще кого-нибудь, тех, кто с ним проходит химию, или поищет в интернете, если захочет узнать». Она досадливо моргнула. «Слушайте, она взяла меня за руку. Пальцы у нее были ледяные, даже через халат это ощущалось». «Инструкция для вас ни под каким видом не говорить ему ни слова. Я думаю, нам нужно собрать совещание. С консультантом и с юристом». «Хорошо, но вы ему ничего говорить не будете. Он взбодрился. Он думает, что у него впереди годы». Я глянула через стекло. Мальчик что-то набирал в телефоне. Про себя подумала, что у него вряд ли есть даже несколько месяцев. Очень неловкий и неприятный был этот разговор утром вторника». Потом, на рапорте врачей, мне пришлось все это повторить как можно подробнее. Я описала события, но контекста передать не могла. Словами все не выразишь. Зажатый у нее в руке парковочный билет, который она теребила, и к концу нашего разговора его уголок загнулся. Не могла я описать ее почернявшие слезы от потекшей туши. Я только записала слова и сказала, что они были произнесены эмоционально, без контекста. «Я не даю согласия на то, чтобы вы ему сообщили, что он умирает», — сказала мать. «Яснее не скажешь». «Нет согласия, нет информации. Я направилась к двери». Классический случай отрицания. Сама не хочет смотреть в глаза фактом. И ему тоже не дает. Больница Ньюкасла Фонд НСЗ. Номер НСЗ. 024 653 три Дробь 6. Эпикрис. Примечание. Пациенту ни при каких обстоятельствах не следует сообщать ничего относительно его прогноза.